Я начал выпытывать у него подробности. Мы хотели бы знать, где вы нашли эту чашу. Как обычно, в песке возле рта мумии. Но где? За Наской. Это понятно, но где именно? Ну, no, сеньор, откуда мне знать? Мы оставили эти слишком уж личные вопросы и перешли на более общие темы. Подаси объяснил, что он отыскивает места погребений по некоторым признакам на поверхности, известным только ему. Могилы знатных людей как бы охраняются ещё двумя могилами по бокам. Наличие таких двух спутников всегда предвещает богатый улов. Блюдо с кушаниями ставились возле сложенных рук мумии. Сам того не зная, он подтвердил слова педрасье Саделеон, писавшего в 1554 году. Я не раз упоминал в этой истории, что в царстве Перу во многих местах есть обычай, ревностно соблюдаемый индейцами, хоронить вместе с телами усопших всё самое ценное их имущество, самых красивых из их женщин и тех, кого они особенно любили. А из того, что они погребали вместе с мертвецами в силу добро их, женщин и слуг, большие запасы провизии и много кувшинов чичи, кукурузного откока, а также ещё и оружие и украшения, можно заключить, что им ведомо было бессмертие души, и знали они, что человек это не одна только бренная плоть. По словам Паласия, Лучшие сосуды, какие ему только удавалось найти за всё то время, пока он занимался своим ремеслом, были погребены прямо под твёрдой коркой песка на пустынном пласкогорье. Он показал нам один из них, гордость его коллекции, не предназначенную для продажи. Он раскопал его в невысоком песчаном пригорке на пласкогорье. Сосуд был завёрнут в кусок ткани. Этот запелённый как мумия сосуд сохранился в идеальном состоянии. Я прикинул, что 20 лет назад он был подростком. Мне представились законсервированные временем остатки стоянки на Пласкогорье, мусор, возраст которого можно определить. Вы его выкопали в 48 году. Он вздрогнул, взглянул так, словно заподозрил у нас переодетых сыщиков, затем блеснул золотой улыбки. "Навсе", no, сказал он. "Мы поговорили о вака, как называют в перуанстве такое место, где по поверью обитают духи. Таким вака может быть дерево, источник, гора, словом любое место, отмеченное каким-либо событием в прошлом, либо избранное фольклором по другой причине". Испанцы заимствовали это слово у инков и переиначили его в уака. Дух насылал беду на путника, который проходил мимо, не принеся никакой жертвы. Священные изображения, украшения и церемониальные сосуды складывались в таких местах, становясь их магической принадлежностью. Отсюда возникло понятие уакера. тот, кто грабит духов. Паласье же собрал в своей узенькой комнатушке много разных вака, табу для него не существовало. В течение многих веков жертвоприношения лежали там спокойно под охраной местного духа. Но теперь заклятие утратило силу. Испанские хронисты описывали эти языческие выдумки, Инкам были известны сотни обиталищ духов. Они считали, что места эти расходятся как бы лучами в четыре стороны от храма солнца в столице Куско. Некоторые линии проходили через добрых 10, а то и 15 вака. У каждого инки, по поверью, имелся близнец, демон, дух-хранитель, называвшийся вавки. У ауки Каждый человек знал место обитания своего Вавки. Вероятно, он ревниво оберегал тайну этого места. Невольно на ум приходила старинная арабская сказка про Аладдина, которому стоило лишь потерять свою лампу, чтобы к нему явился джинн, готовый выполнить любое желание своего господина.